63 «Хорошо, господин адмирал, по пять, так по пять», – кивал Дональдон, разговаривая с адмиралом Фалеевым, основным поставщиком устаревшей военной техники. На этот раз он сделал заказ на 10 списанных корабельных реакторов, по 5 миллионов за каждый. Энергии для работы кольца требовалось прорва. Такого количества энергии от 10 реакторов хватило бы, чтобы снабжать энергией 10 немаленьких городов. Хотя за реакторы Дональдон мог отдать по 7 миллионов, но Адмиралу удалось уломать на меньшую сумму. Вот только и таких денег у него на счетах все равно не имелось. «Насчет денег все решится завтра», — подумал Джерри, — «а точнее, кто их даст?» Дел оставалось еще много, но глаза уже слепались и болели, словно ему за веки насыпали песка. Джерри, включив свет, направился в свою коморку этажом ниже, где он в последние месяцы по сути жил. Лишний раз из своего убежища он старался не показываться. Но если куда-то, как сегодня, требовалось съездить, то нанимал хорошую охрану конкретно под поездку каждый раз из нового агентства. Стоило это дорого, но зато при случайном выборе и недолгой работе их невозможно перекупить. Почему-то именно сейчас, проходя по коридору, освещенному дежурным светом, по которому днем ходили десятки сотрудников, Дональден ощутил всю нереальность происходящего с ним, всю фантастичность и даже зыбкость. Он руководил уже очень большой компанией, осуществляющей строительство самого амбициозного проекта. Каждый раз, когда он думал об этом, появлялось ощущение необычайной легкости. Вот и сейчас, несмотря на физическую и эмоциональную усталость после долгого трудового дня, он словно летел по коридору над полом. Потому, находясь в каком-то своем мире грез, он не сразу идентифицировал пронесшийся по коридору гулкий шум, эхом отдавшийся по коробу вентиляции. Ноги почему-то понесли его вниз к источнику шума, но где-то в районе пятого этажа Джерри, окончательно придя в себя, заставил свои ноги остановиться. Послышалась трескотня выстрелов, звон осыпающегося стекла и чьи-то крики. «Кто?» – задал себе вообще-то ненужный вопрос Дональден, уже поняв, что на него совершили очередное нападение. Но над тем, кто это, размышлять времени уже не осталось. Джерри, развернувшись, со всех ног кинулся к оружейной комнате, имевшейся на каждом этаже. Он учел ошибки охраны Skyengroop, где устроили только один такой склад боеприпасов, отрезав охрану от которого, здание можно брать голыми руками без какого бы то ни было серьезного сопротивления. Так что у него оружейные комнаты располагались на каждом этаже. Ввод короткого пароля и дверца открылась, обнажая весь арсенал. Джерри взял один пистолет и короткоствольный автомат с боеприпасами к нему, после чего накинул на себя легкий бронежилет. Он стал раздумывать, как ему поступить, но тут бой внизу разгорелся с новой силой, и инстинкты погнали Дональдена наверх, подальше от опасности. Двумя выстрелами Хунг выбил замок двери, ведущую из подвального помещения, и ударом ноги открыл и снова выстрелил уже в первого появившегося охранника. Далее в дело вступили боевики Серых Волков. Завязалась короткая перестрелка, и охрана отступила, ввиду превосходящих сил противника. «Расходимся! Расходимся!» – прикрикнул Гвинет на столпившихся боевиков. «Перекройте входы-выходы! Мочите их!» Боевики с криками стали разбегаться по коридорам, ведя пальбу по, по всему, что движется. Вдруг громыхнули взрывы, посыпались стекла, и внутрь стали запрыгивать черные тени. «Это еще кто?» – вскричал Масуд, открыв огонь по чужакам, что стали к ним приближаться. «Понятия не имею!» – прокричал в ответ Гвинет, также открыв огонь на поражение. Черные тени залегли, встретив жесткое сопротивление. Завязалась перестрелка. Хунг понял, что происходит что-то не то, какое-то непредвиденное обстоятельство. Вспыхнула даже мысль, что это ловушка. Их заманили в западню, но потом он понял, что это бред. Никто не мог знать, что они задумали, если только кто-то не проболтался из серых волков. но это очень маловероятно. «Может, дополнительная охрана?» спросил Масуд, перезаряжая свой автомат. «Ага, а чего они тогда через окна полезли в таком виде?» «Действительно, вот шайтан!» Хунг с Масудом, переглянувшись, с криками бросились в разные стороны, увидев, как к ним катится абсолютно круглая граната n7 размером с теннисный мячик, мигая красной лампочкой. Размер у этой гранаты хоть и небольшой, но рвануло так, что две двери в коридоре бывшие ближе всего от эпицентра взрыва, просто выбило. «Так кто они, шайтан, их подери!» — негодовал Масуд, отряхиваясь от пыли осыпавшейся потолочной плитки, разбитых плафонов и ламп, а также настенного покрытия. «Что им тут надо?» «Это теперь неважно важно!» «Насыр!» — позвал Гвинет по рации одного из командиров. «Слушаю, да!» — отозвался тот. Хунг едва слышал его слова, потому как тот не жалел патронов и стрелял по противнику, перемежая стрельбу ругательствами. «Быстро со своими людьми наверх брать заложника! Ты понял? Понял, да! Остальным сдерживать противника!» — отдал команду Гвинет и, отключив рацию, добавил. «Нам, пожалуй, тоже надо наверх!» «Действительно!» — согласился Масуд. Вдвоем, отстреливаясь, они стали отступать к ближайшей лестнице. Перестрелка на первом этаже по-прежнему была в самом разгаре. Хунг так и не понял, с кем они схватились, но чувствовал, что противника не только больше, хотя после перестрелки ненамного, так как враг явно растерялся, замешкавшись на несколько секунд, встретив такое ожесточенное сопротивление, что, несомненно, плачевно сказалось на численности. Но этот неизвестный отряд тоже пришел за объектом, и в любом случае нужно спешить захватить его первым.